Глава 41. К мошенниче возвращаясь на негнущихся ногах. Дымов попросил помочь разобраться. Ну ты умница, Петр, просто молодец. Даже в голову не пришло, что он и здесь свою руку приложил. Ничего мне не сказал, когда я чуть ли не прыгала перед ним от радости, что Наташке теперь ничего не грозит. Ещё и ляпнула, что само всё разрешилось. Ага, само. Стыдно-то как. Без Дымова, похоже, чудес в моей жизни не бывает. Вспоминаю его взгляд тогда в приёмной, такой спокойный и холодный. «Ничем себя не выдал. Ну что за человек, а?» Борюсь с желанием позвонить ему и прямо спросить. «Кстати, какое отношение наш концерн имеет к спортшколе Швецовой? Хотя раз в область с Золотовым тут всем заправляли?» «Мысли скачут в голове, как безумные, но я гоню от себя самую опасную. Он это сделал ради меня. Глупо, Петра, и эгоистично. Что ты вообще о себе возомнила? Может, Дымов решил насолить своим родственникам, и просто так совпало? Ответ получаю, ещё не дойдя до дверей нашего офиса». На парковке топчется шкаф. А ведь я только Юре и юристу говорила о своих проблемах. Привет, малая. Лицо личного водителя Дымова растекается в довольной улыбке. Ты чего опаздываешь? Босс уже здесь, кстати. Привёз уже Дмитрия Андреевича? Вежливо спрашиваю, а самой хочется взять Бугая за лацкан пиджака и хорошенько так допросить с пристрастием. Как он? Дымов? Шкаф пожимает плечами. Да как всегда, собранный, деловой. Сейчас гонять вас всех начнёт. Юр Помнишь, я тебе про Наташку рассказывала? Ну, про подругу свою. У неё проблемы на работе были. В спортшколе. Важно кивает качок. Конечно, помню. Ты тогда ещё нервная была, парню морду набила. Дымов тоже удивился, сказал, что у тебя, наверное, что-то случилось. Так, значит, ты сказал? Чувствую, что кровь уже кипит внутри. Ага. Ну, я и объяснил, что у тебя проблема, подружка любимая из-за каких-то уродов страдает. А Дымов что? Почти шёпотом спрашиваю. Да ничего. Сказал, чтобы я чуть быстрее ехал, и всё. О, ты чего такая красная-то? Заболела, что ли? На третьем этаже забегая в туалет посмотреть в зеркало, щёки по-прежнему горят. Не представляю, как сбить проклятый румянец. Уже собираюсь уходить, но слышу за дверью приглушённые голоса и чьи-то рыдания. Через секунду входят они, девчонки, те самые. Увидев меня, разговор прекращается сам собой, но Юлька, как ревела, так и ревёт. Что случилось? Молчание. Перевожу взгляд с Сашки на Валю, та отводит глаза. О, уволили. Заикаясь, произносит ассистентка. Денис, только что. А почему? Осторожно спрашиваю, а сама ловлю на себе напряжённые взгляды двух других девиц. С -с Сказал, что не справляюсь, но это враньё. Это из-за Глеба и тебя. Чего? Ору так, что все трое испуганно прижимаются к стене. Глеб, мразь последняя, ясно? Я чудом жива осталась из-за него. Поле вылетаю из туалета, потому что чувствую, не стержусь. Так им всем троим наваляю дурёхом, что пожалеют, что родились. Петра, торможу прямо перед кораблёвым. Осторожнее, сшибёшь. Это правда, что ты уволил Юлю? За что? Добродушная улыбка сразу исчезает с открытого лица Дениса. А, та идём. Шеф уводит меня в переговорку подальше от любопытных глаз. Я сегодня уволил Юлю, потому что к её работе у меня много вопросов. И она об этом знала. Я её уже предупреждал. А в пятницу она ушла раньше времени и не подготовила мне документы для сегодняшнего совещания. И все выходные была вне зоны действия. Ясно? Да, то есть это не из-за меня. Не понял. Неважно, спасибо, что пояснил. На душе и правда полегчало. Юльку до обеда больше не вижу, хотя чувствую, что разговор нам ещё предстоит, и не только с ней. Полдня помогаю ребятам с документами для конференции в Лондоне, которая будет в октябре. Дымов, кстати, тоже туда летит. Я его сегодня ещё не видела, но встретиться нужно, чтобы ещё раз поблагодарить и не только за своё спасение, но и за Наташкино тоже, и мобильный новый отдать. Не представляю, как буду смотреть ему в глаза. На обед иду не торопясь. Погода отличная, но это последние тёплые деньки августа. Впереди обещают ливни и заметное похолодание. Петра. Знакомый женский голос заставляет усомлённо оглянуться. В метрах в пяти от кафе на скамейке сидит Ирина. Вот кого я меньше всего хочу видеть сейчас, так это её. Странно, что ей нужно. Прежде никогда сама ко мне не обращалась. Привет. Машу рукой и собираюсь идти дальше. Нам не о чем с ней болтать, наше приличие ради. Подожди. Она срывается с места и быстро, чуть ли не бегом приближается ко мне. Подожди, пожалуйста, взволнованно. На лице нет привычной надменной вежливости. Не фарфоровая кукла ни разу. Первый раз замечаю у неё круги под глазами. Я здесь, но я иду на обед, Ирина. Послушай, те. Я ни при чём, ясно? Это всё Глеб, я никогда его ни о чём таком не просила, да мне бы и в голову такой ужас не пришёл бы. Она сбивчиво тараторит так, что я едва различаю слова. Всё началось как шутка. Глебу и правда вы нравились. Ну, и Дымова подразнить. Он терпеть не может Диму, но я никогда не... Да о чём вы говорите? Обрываю Иру. Что случилось? Девушка меняется в лице. Изумление, растерянность, досада. Так Дымов ничего не рассказал? Чуть тянет слова. Тогда забудьте. Ну уж нет. Ловлю её за локоть, заставляя остановиться. Не так быстро. Теперь с самого начала. Причём тут Глеб и Дымов? Или идём сейчас к Дмитрию. Блев, конечно, но он сработал на все 200%. Мне кажется, Ирина даже уменьшилась в росте. Такой испуганной я её не видела. Неужели она так боится дыма? Рассказывайте сейчас. Она не смотрит на меня, кусая губы, явно решает что-то, а потом выдаёт. Ты мне не понравилась сразу, Петра. Когда я тебя ещё в глаза не видела, но слышала о Тагне. Я думаю, не надо объяснять почему. Глеб сначала в шутку предложил с тобой замутить, когда вы только познакомились. А отодвинуть тебя от дыма, чтобы не мешало. Да ладно, невольно восклицаю. А я думала, что он такой приставочный. Ему нужны были деньги, а я хотела, чтобы ты была занята. Ирина пожимает плечами. Мне не понравилось, как Дима смотрел на твой танец на этом чёртовом корпоративе. А потом ещё и на работу позвал. Так ты платила Глебу? Теперь уже я и перешла на ты. Раз тут такое творится, ушам не верю. И бросила на меня злобный взгляд. Недолго. Дальше Глеб уже сам Понял, что бесполезно, что Дима всё равно выберет тебя. У меня никогда не было иллюзий. Да он и сам сразу дал понять, что наши отношения не навсегда. «Потому что он женат?» Срывается с языка. «Нет». Ирина удивлённо на меня смотрит. «При чём тут это? Димов не живёт со своей женой. И не жил никогда. Там нет брака. Она произносит это спокойно, совершенно безразлично, совсем не так, как до этого говорила обо мне». «В смысле? Тебе было всё равно, что он женат?» Ирина смеётся, а потом презрительно смотрит на меня. Я не поверила Глебу, когда он сказал, что вы из-за этого поругались. Бедный Дымов. Он женат, почти кричу. Неужели это ничего не значит для тебя? Это как себя надо не уважать, чтобы? Сюда смотри. Она резко дёрнула манжету блузки, и перед моими глазами оказалось её запястье. Видишь? На загорелой коже виднелся уродливый белый шрам и ещё несколько маленьких круглых вокруг. Я была замужем 3 года. За человека, которого любила больше жизни, который бил и запугивал меня, который не разрешал выходить из дома без него и который делал вот это. Тушилa меня сигареты, когда напивался с друзьями. 3 года я жила в законном браке, на радость родителям, которые были довольны, что дочь счастливо вышла замуж. А я молчала и боялась их разочаровывать. Муж каждый раз просил прощения и клялся в любви. Димов ничего мне не обещал и ни в чём не клялся. Но 2 года с ним были лучшими в моей жизни. Я никогда не чувствовала себя такой защищённой, как с ним. Ко мне никто не относился с таким уважением и заботой, как и проявлял он. И мне глубоко плевать, что у него там в паспорте. Я ничьих отношений не рушила. Но что, но? Что ты вообще знаешь, чтобы судить? Холёная, остерзанная Ирина сейчас чуть ли не кричала. Её щёки пылыхали похлеще моих. Я просто не узнавала её. Что ты знаешь обо мне, о нём, о наших отношениях? Если ты такая дура, что тебе нужен штамп в паспорте, а не человек, то мне жаль Димова. Но он быстро придёт в себя, когда всё поймёт про тебя. Она вдруг замолчала, приложила ладонье к арту, а я стою, будто пригвождённая к асфальту и не понимаю, что ей ответить. И надо ли? Значит так, продолжает она уже более спокойно своим привычным голосом. Скажу тебе то, что я сказала Диме. Подстава тебя в зодиаке это не моя идея. Я ничего о долгах Глеба не знала. На этом всё. Не дожидаясь моей реакции, она отворачивается и уходит. А я так и стою, ошеломлённо глядя вслед женщине, которую терпеть не могу, и которую, оказывается, совсем не знаю.